Глава 69. Искусительница. Первое чтение законопроекта мистера Монка состоялось перед Пасхой. Финиас по-прежнему занимал свою должность. Однажды он завел об этом разговор с премьер-министром и был чрезвычайно удивлен его учтивостью. Мистер Грешем имел репутацию человека несговорчивого и не склонного прощать тех, кого он считал отступниками, нарушившими верность ему самому и возглавляемой им партии. «Вам лучше не уходить с поста и не делать никаких шагов, которые могут оказаться необратимыми, пока не примете окончательного решения», — сказал мистер Грешем. «Боюсь, я его уже принял», — ответил наш герой. «До Пасхи все равно ничего не изменится. А там кто знает, как пойдут дела. Настоятельно рекомендую вам пока оставаться с нами. Если потом решите высказываться или голосовать против нас, Вам нужно будет лишь подать сперва заявление об отставке лорду Кантрипу. Обсудите это с Монком». Быть может, мистер Грэшем смутно предполагал, что мистер Монк решит отказаться от законопроекта, увидев, какой вред причиняет. Тогда же Финиас получил следующее письмо от своей возлюбленной Мэри. «Фладборо, четверг». «Милый Финиас, мы только что вернулись из Киллала домой, где намерены провести все лето». После того, как мы простились с твоими сестрами, дом кажется таким пустым, зато у меня будет больше времени, чтобы думать о тебе. Я читаю Теннисона, как ты советовал, и действительно могла бы теперь представить себя Марианной, если бы не была так уверена, что ты приедешь. А это здесь, в усадьбе, обнесенной рвом, меняет дело совершенно. Примечание. Героиня стихотворения Альфреда Теннисона «Марианна» В стихотворении описывается, как девушка страдает в одиночестве, ожидая возлюбленного в усадьбе, обнесенной рвом. Перевод Соловковый. Имя героини и строчка об усадьбе, в свою очередь, являются аллюзией к Марианне, героине пьесы Шекспира «Мера за меру». «Прошлым вечером я сидела у окна и пыталась понять, что чувствовала бы «Скажи ты мне, что более меня не любишь» и довела себя до такого приступа надуманной меланхолии, что проплакала полчаса. Впрочем, когда имеется источник подлинной радости, способной эту меланхолию уравновесить, слезы даже приятные и не причиняют боли, а дарят облегчение. Я должна рассказать тебе, как идет жизнь в Килалла. Семья, разумеется, весьма огорчена твоей возможной отставкой. Доктор скупно слова, говоря об этом, но под моим нажимом все-таки согласился. Следовать принципам, как делаешь ты, чрезвычайно благородно. Я не отступалась от него, пока он сам это не признает. И он признал. Добрая миссис Финн понимает это не так хорошо, но поймет непременно. Она по большей части сетует, что ей жаль меня, а когда я говорю, что готова, если нужно ждать 20 лет, отвечает, мол, я не знаю, что значит ждать. Но я буду ждать, и буду счастлива, и никогда по-настоящему не стану считать себя Марианной. Милый, милый, милый Финниас, верь мне. Я говорю чистую правду. Сестры, твои наполовину грустят, наполовину тобой гордятся. Но я горжусь всей душой и знаю, ты делаешь, что должен. В моих глазах ты лишь растешь, и я буду считать, что ты мог стать премьер-министром, если бы только оставался в правительстве как лорд Кантриб. Что до маменьки, от нее мне никак не удается добиться толку. Она лишь твердит, что молодой человек, вознамерившийся жениться, ни в коем случае не должен подавать в отставку. «Милая матушка, иногда она говорит вещи самые неразумные. Ты велел мне писать тебе обо всем, и я так и делаю. Я говорю здесь с людьми и рассказываю, какие возможности дали бы им права арендаторов. Один старик, Майк Даферти, не знаю, помнишь ли ты его, спросил, нужно ли ему будет и тогда платить за аренду, а когда я ответила, что разумеется, лишь покачал головой. Но, как ты сказал, делая людям добро, Мы не вправе ожидать, что они оценят его немедленно. Это все равно, как крестить младенцев. Я получила обе твои записки. Семь слов в одной, господин помощник статс-секретаря, и девять в другой. Но одно словечко в конце стоило целого листа. До чего же приятно должно быть рассылать по миру конверты с внушительным обратным адресом в углу, не платя при этом за марки. Барни всякий раз приносит мне письмо от тебя с таким видом, будто гадает, что в нем. Любовное признание или приказ немедленно отправляться в Австралию. Видел бы он их содержимое. Боюсь, с такой краткостью он не одобрил бы тебя ни как возлюбленного, ни как государственного чиновника. Я, однако, ценю тебя высоко в обоих качествах, правда-правда, и вовсе не упрекаю. Двух-трех слов, полных нежности и любви, мне довольно, чтобы ощущать себя совершенно счастливой. Ах, если бы ты только знал, каково это» но ты никогда не сможешь понять моих чувств. У мужчин для этого слишком много других занятий. До свидания, мой самый дорогой, милый, любимый человек. Что бы ты ни делал, знай, я никогда не усомнюсь в твоей правоте. Твоя навеки, любящая тебя всем сердцем, Мэри Ф. Джонс». Письмо это согревало душу чрезвычайно. Молодой человек, вроде Финнеса Софина Получая послание такого рода, всегда испытывает восторг, который и сам не может осознать в полной мере. Ведь нет ничего более лестного, чем горячее выражение безусловной любви со стороны женщины. И, по мнению Финиаса, ни одна женщина на свете не сумела бы сказать об этом столь же искренне, как его Мэри. Милая, милая Мэри, разве можно отказаться от нее, такой доверчивой, такой нежной, такой любимой? Тем не менее, с каждым днем становилось все яснее. Поддаваться этой страсти ни в коем случае не следовало. Он должен был смириться и отступить, ради самой же девушки, говорил он себе теперь. Ради самой Мэри надлежало бы держаться от нее подальше, так же, как ради самого себя обходить стороной мистера Монка. В тот же день, с письмом Мэри в кармане, Финнес отправился на конюшню, где держал лошадь, и объявил, что больше в ней не нуждается. Это никаких затруднений не вызвало. Мистер Говард Маклеуд из казначейства сказали ему, готов взять ее сию же минуту. Уходя, Финниас мысленно проклял мистера Говарда Маклеуда, который только начинал блестящую лондонскую карьеру, в то время как наш герой завершал свою. Также с письмом от Мэри в кармане Финниас нанес визит и на Портмансквер. Он опять стал часто видеться с леди Лорой, а кроме того проводил немало времени с ее братом, который вновь жил в отцовском доме. Лорд Брэндфорд получил через адвоката письмо от мистера Кеннеди, в котором тот требовал возвращения жены. Леди Лора, твердая в своем решении никогда не возвращаться к супругу, теперь раздумывала, не будет ли благоразумнее переселиться за границу, чтобы избежать преследования с его стороны. Лорд Брэндфорд был в большом гневе, а лорд Чилтерн пару раз намекал, что не прочь повидаться с мистером Кеннеди. Пока что, однако, их обмен любезностями откладывался, и Финиас стал кем-то вроде посредника между мистером Кеннеди и семьей его жены. «Полагаю, все кончится тем, что я уеду в Дрезден, чтобы там обосноваться», сказала леди Лора. «Папа будет приезжать ко мне, когда парламент не заседает». «Вам будет очень скучно». «Скучно? Что значит скука, когда доходишь до такого отчаяния, как я?» Пока нам сопутствует удача, скука весьма досадна, но по сравнению с настоящим несчастьем она ничто. Скука кажется едва ли не облегчением. Жаль, что вы будете вынуждены уехать». Она ответила не сразу, и Эфиниас невольно обратился мыслями к собственному положению. «Разве не жаль уезжать ему самому? Так странно, что нам обоим придется покинуть Лондон одновременно». «Как? Неужели вам тоже?» «Полагаю, да. Я принял решение». Если подам в отставку, то откажусь и от депутатского мандата. Я шел в парламент с надеждой получить должность. Как же мне оставаться там, зная, что я получил ее и потерял? Но в Лондоне-то вы останетесь, мистер Фин? Едва ли. Я не буду счастлив здесь после всего, что произошло. А устроиться в Дубли не легче и дешевле. Подумываю заняться адвокатской практикой у себя в Ирландии. Тяжело, верно, будет начинать все заново, но в этом нет необходимости ах леди лора вашими бы устами однако бессмысленно вдаваться во все это снова сколь многих ошибок мы оба могли бы избежать будь у нас еще один шанс произнесла его собеседница как бы я желала вернуться в прежние времена до того как убедила себя выйти замуж за человека которого никогда не любила каким раем показалась бы та жизнь сегодня но теперь мне уж поздно о чем либо жалеть как и мне «Нет, мистер Финн, даже если вы уйдете с должности, нет причин отказываться от места в парламенте. Причина в том, что у меня нет дохода, чтобы жить в Лондоне». Леди Лора на минуту умолкла, пересев в уголок дивана, ближний к стулу, где сидел Финниас. «Могу ли я говорить с вами откровенно?» — спросила она. «Разумеется, можете». «О чем угодно?» «Да, о чем угодно». «Надеюсь, все воспоминания о Вайолет Эффингем теперь в прошлом?» Конечно же, не все леди Лора. Но, по крайней мере, все надежды, верно? Надежд у меня нет никаких. Как и прежних желаний. Что ж, да, как и прежних желаний. Теперь я знаю, что наш союз невозможен. Оставляю ее вашему брату. Ах, насчет этого, право не знаю. Он оттолкнул ее от себя своим упрямством. Впрочем, я уверена в одном. Если она не выйдет за него, то так и останется одна. Но этот разговор я завела не из-за брата, Он теперь пусть сам о себе радеет. Я не стану ему мешать леди Лора. Тогда чего бы вам не обеспечить себя, заключив брак, который даст вам возможность не печься более о должности? Я знаю, что это в ваших силах». Финиас приложил руку к жилетному карману, чтобы ощутить. Письмо, драгоценное письмо от Мэри по-прежнему там. Разумеется, он не мог последовать совету леди Лоры, но едва ли сейчас был подходящий момент для объяснения, Что именно ему мешает? Он совсем недавно уверял собеседницу в вечной любви к мисс Эффингем, и сослаться теперь на страсть к другой было решительно невозможно. Финнис лишь покачал головой. «Я в этом убеждена», — настаивала леди Лора. «Боюсь, что нет». «Отправляйтесь к мадам Гостлер и спросите ее. Послушайте, что она скажет». «Мадам Гостлер, без сомнения, посмеется надо мной». «Ха, вы и сами так не думаете». «Вам известно, что смеяться она не станет. Да и вы, полагаю, не из тех, кто боится женских насмешек». Он вновь помолчал, прежде чем произнести уже другим тоном. «Помните, что вы только что сказали о себе?» «Что же?» «Вы сожалели, что согласились выйти замуж за человека, которого не любите». «Но от чего бы вам не полюбить ее? К тому же мужчина ведь совсем в ином положении». Женщина несчастна, если не любит мужа, но мужчина, полагаю, может прекрасно обойтись и без подобных чувств. У нее не будет над вами власти. Она не станет пытаться вырвать вас с корнем и пересадить в другую почву, ожидая, что вы примете это и полностью переменитесь. Мистер Кеннеди стремился сделать именно так. «Я не верю ни на грош, будто она ответила бы мне согласием». «Попробуйте», — с убежденностью произнесла леди Лора. «Мы оба знаем, вам это ничего не стоит». Финнес так и не сказал ей ничего про письмо в кармане. «Вам во что бы то ни стало нужно продолжать свою карьеру. Не представляю, чтобы вы смогли работать адвокатом. Вы не выдержите. Кто начал путь, как вы, кто окунулся в водоворот политической жизни и познал, что значит деятельно участвовать в управлении государством, тот никогда не удовольствуется иным поприщем. Женитесь на ней и сможете поступать, как пожелаете. Уйти в отставку или сохранить свой пост, «Служба более не покажется вам бременем, потому что не будет необходимостью. Дайте мне, по крайней мере, эту радость, знать, что один из нас останется здесь, и мы не будем повержены оба». Даже сейчас Финиас умолчал о письме. Он чувствовал, что слова леди Лоры не оставили его безучастным, вынуждая признать в душе, как сильно он будет сожалеть о своем падении. Финнис не хуже своей собеседницы понимал, что работа в адвокатуре, будь то Лондон или Дублин, теперь ничуть его не привлекает. Перспектива такой жизни казалась невыносимо унылой, пусть даже утешением ему будет любовь милой Мэри. Кроме того, он и правда знал, по крайней мере думал, что, предложи он руку и сердце мадам Гослер, та не ответила бы ему отказом. Мадам Гослер уже намекала ему, что нет нужды оставаться бедным, если бедность его тяготит. Конечно, наш герой понял, о чем речь. Ее деньги к его услугам. Достаточно протянуть руку и взять. И дело не только в деньгах. Такой брак мог дать много больше. Финиас отдавал должное мадам Гослер. Она очень красива, умна, привлекательна во всех отношениях и, насколько он мог судить, имеет самый мягкий нрав. Было у нее и положение в обществе, что уж, конечно, не пошло бы нашему герою во вред, лишь наоборот. О, сколько он мог бы свершить, став независимым депутатом в парламенте и притом совладельцем маленького особняка на Парк-Лейн. Отраднейшая из всех карьер, которые мир мог предложить мужчине, была для него открыта. «Вы искушаете меня подобно змею, наконец сказал он леди Лори. «Вы несправедливы ко мне и неблагодарны». Я сделала бы всё, что в моих силах, лишь бы вам помочь. Тем не менее, искушаете. Всё должно было быть иначе», — понизила она голос. «В этом я уверена. Мне не следовало связывать себя до того момента на склонах Лохлинтера, и тогда мы оба были бы сейчас куда счастливее». «Не знаю, как бы всё обернулось», — дрогнувшим голосом проговорил Финес. «Не знаете, но я знаю». Вы, конечно, тысячу раз вонзали мне в сердце кинжал, рассказывая о своей любви к Вайлет. Это было очень жестоко. Жестоко без надобности. О, мужчины, вы поистине беспощадны. И все же я верю, что могла удержать вас тогда, если бы к тому моменту, как вы признались мне, еще не было слишком поздно. Разве я не права? Разумеется, тогда вы были для меня всем. Я никогда не обратился бы мыслями к Вайлет. Это первые добрые слова, которые вы сказали мне с того дня. Я пытаюсь утешиться тем, что так бы и случилось. Но это в прошлом, и ничего уже не поделаешь. У меня был свой роман, у вас свой. Вы мужчина, и для вас, естественно, новое увлечение. Но я — другое дело. А теперь вы советуете мне предложить руку и сердце другой женщине лишь потому, что она богата? Да, советую. У нас была романтическая пора, а теперь пришло время вернуться к жизни действительной. Неужто я дала бы вам этот совет, если бы не желала добра? Ваш успех не принесет мне пользы. Меня даже не будет здесь, чтобы его увидеть. О вашей жизни я услышу лишь как изгнанница, отлученная от английских берегов, до которой долетают смутные слухи о жизни покинутой страны. Но вы по-прежнему мне достаточно дороги. И, скажу смело, ибо не думаю, чтобы вы поняли меня превратно, я достаточно вас люблю, чтобы желать отвратить от вас катастрофу. С тех пор, как мы с Барингтоном впервые взяли вас под крыло, я никогда от вас не отступалась. И тогда, когда решила, что для нас обоих будет лучше остаться добрыми друзьями. И тогда, когда вы так безжалостно рассказывали мне о своей любви к Вайлетт. И когда я предостерегала вас не приезжать в Лох-Линтер, потому что видела в том опасность. И когда просила не навещать меня в Лондоне из-за моего супруга. И когда мой отец на вас разгневался, я все равно не отступалась. Я не давала ему покоя, пока он не смягчился. И когда вы пытались отнять у Освальда его любовь, а я думала, что вам это удастся, ибо в тот момент я действительно думала именно так, я не отступалась и тогда. Я всегда была вам верна. И теперь, когда я должна уехать прочь, скрыться и больше не показываться в свете, я верна по-прежнему». «Лора, дорогая Лора!» — воскликнул Финиас. «О, нет!» сказала она, без тени гнева, но с печалью в голосе. «Не нужно. Этому не место между нами. И вы вовсе не имеете в виду ничего подобного. Так плохо я о вас не думаю. Но мы не должны позволять себе даже слов привязанности. Лишь те, что могу произнести я, заверяя вас в своей дружбе. Вы мой друг». Финнес, отвернув лицо, протянул ей руку. «Вы и правда мой друг». «Тогда сделайте, как я вам велю». Он сунул руку в карман, нащупав письмо с намерением показать ей. Но в тот момент ему пришло в голову, что, сделав это, он и правда будет связан навсегда. Он знал, что уже связан, словом, данным своей мэри, но желал иметь возможность еще раз обдумать эти узы, прежде чем объявить о них даже своему ближайшему другу. Финиас сказал леди Лори, что та его искушает, и сейчас она действительно обратилась в искусительницу но если допустить возможность, что она искушает не напрасно, письмо в кармане показывать ей нельзя. Леди Лора в этом случае никогда не должна услышать из его уст имя Мэри Флад Джонс. Прощаясь, Финниас не имел никакого определенного плана. Точнее сказать, не мог сообщить о своих планах ничего определенного. До дня, когда в палате общин будут, или же, напротив, не будут, рассматривать во втором чтении законопроект мистера Монка, Оставалась неделя. В этот срок нашему герою предстояло принять окончательное решение. Он пошел в клуб и до ужина пытался написать письмо Мэри, но, положив перед собой лист бумаги, обнаружил, что не в состоянии этого сделать. Наш герой не подозревал себя в намерении предать возлюбленную, но сама эта идея, существовавшая в сознании, делала задачу совершенно непосильной. В конце концов он отложил бумагу и спустился вниз ужинать. Была суббота, и парламент в тот вечер не заседал. Финниас оставался на Портман-сквер с леди Лорой почти до семи, а позднее намеревался отправиться на званый вечер к миссис Грэшем, куда был приглашен. Там обещал быть весь Лондон, и Финниас решил, пока остается в столице, не пропускать никаких важных светских приемов. У него, однако, был еще час или два перед тем, как вернуться домой и переодеться. Финниас сошел в курительную комнату. Там было многолюдно, но одно место оставалось свободным. И наш герой, не успев толком осмотреться, обнаружил, что по правую руку от него сидит мистер Бонтин, а по левую — мистер Ратлер. Во всем Лондоне не нашлось бы двух человек, которым он питал неприязнь более сильную. Однако теперь избежать их общества было невозможно. Нападение последовало безотлагательно. Сначала с одной стороны, потом с другой. «Мне тут сообщили, будто вы собираетесь нас покинуть, заявил Бантин. «Что же за злые языки такое болтают?» поинтересовался наш герой. «Болтают многие, и весьма громко. Вот и все, что я могу сказать», ответил Ратлер. «Полагаю, я почти про каждого в палате общин знаю, кто как будет голосовать, и ваше имя записано у меня не в той колонке». «Ради всего святого, скорее перепишите», усмехнулся Финес. «Непременно. Если вы скажете мне всерьез, что я могу это сделать». — сказал Ратлер. «На мой взгляд, — заметил Бантин, — нужно быть либо другом, либо уж врагом. Открытого врага я уважаю». «Считайте меня в таком случае открытым врагом. И уважайте», — парировал Финес. «Прекрасно. Но это ровным счетом ничего не значит», — продолжил Ратлер. «Я всегда опасался, что рано или поздно придет час, когда вы, Фин, не удержитесь в колее. Разумеется, независимость звучит очень внушительно». «Еще как внушительно», — согласился Бантин. «Только пользы нет ни черта». «Но нельзя быть независимым и в то же время оставаться в общей лодке. Вы не понимаете, сколько неудобств доставляете и как путаете расчеты». «О расчетах я не задумывался», — признал Финес. «Ваша беда в том», — вновь заговорил Бантин, «что вы не из того теста, чтобы занимать государственную должность. Уж больно чувствительны». Сколько я знал ваших соотечественников, все были такими. Каждый мнит себя вольным скакуном на диких равнинах. А быть рабочей лошадкой в упряжке — это не ваше. От щелчков кнута над головой мы легаемся, верно, Ратлер? Завтра я покажу свои списки Грэшему, — сказал тот. Тот, конечно, может поступать как ему угодно, но я таких вещей не понимаю. «О, не торопитесь», — возразил Бантин. Ставлю савиерен, что Фин еще проголосует за нас. Всякая девица ломается, набивая себе цену. Спорим на савиерен, Ратлер, что на голосовании Фин пойдет вслед за нами в то же лобби против законопроекта Монка. Не в силах больше сносить это отвратительное зубоскальство, Финес поднялся с места и вышел. Обстановка в клубе была ему неприятна, и он отправился гулять по парку. Он прошел мимо колонны герцога Йоркского, как будто направляясь к себе в кабинет, который, конечно, был в это время закрыт, но развернулся, дойдя до новых зданий правительства, которыми, когда их достроят, ему не суждено было воспользоваться. Завернув внутрь за ограду, Финиас побрел по мосту через реку. Пока он шагал, в голове непрерывно крутились мысли. «Правильно ли отказываться от всего ради милого личка? Он поклялся себе, что не знает женщины милее, достойнее, дороже его сердцу, чем Мэри. Если уж приносить мирские блага в жертву любви, то пусть она станет этой любовью. Вайлет со всеми своими талантами и волей, и грацией ни почем не смогла бы написать такое письмо, как то, что по-прежнему лежало у него в кармане. Главное очарование женщины составляют мягкость и великодушие, и готовность доверять, А кто мог сравниться в этом с милой Мэри? Разумеется, он останется ей предан даже ценой целого мира. Но дать повод торжествовать Ратлерам и Бонтином, которых он давно обошел, дать им одержать верх и знать, что за его спиной они будут злорадствовать над его падением, вот что страшило нашего героя. Последняя шпилька Бонтина отрезала ему пути для отступления и теперь он не мог не поддержать своего старого друга, мистера Монка. Дело было не только в том, что сказал Бантин, но и в том, что слова эти ясно демонстрировали, именно так и будут говорить ему подобные. Финиас знал за собой эту слабость. Будь он сильнее духом, руководствовался бы, если не собственным твердым решением, то уж по крайней мере советами таких людей, как мистер Грешем и лорд кантрип а не насмешками бантинов и ратлеров. Но те, кто живет среди дикой природы, боятся комара больше льва. Необходимость терпеть укусы такого человека, как Бонтин, представлялась поистине нестерпимой. Меж тем, именно эта участь ждала Финиаса, если он не проголосует за предложение мистера Монка, а после не сможет противостоять своим неприятелям в палате общин. По крайней мере, он останется там до конца сессии и попробует потягаться с мистером Бонтином, когда они будут сидеть на разных скамьях, если судьба даст ему такую возможность. А пока что делать с мадам Гослер? Не поразительно ли, что она для него досягаема, первая красавица столицы с тысячами и тысячами фунтов дохода? Ведь во всем Лондоне, отмечал он про себя, нет женщины красивее мадам Гослер, как на всем свете нет девицы милее Мэри Флот Джонс. Вернувшись домой, И, переодеваясь для приема у миссис Грешем, Финиас так и не пришел ни к какому решению, которое принесло бы ему спокойствие. Не все же он знал, или, во всяком случае, полагал, будто знает, что останется верен Мэри Флад Джонс.